Доктор Дятел Доктор Дятел сел на сук По коре стучит тук-тук Вот что дерево-рябина Доктор Дятел говорит Вы больны, у вас ангина Потому и хмурый вид Вот вам сладкая микстура Чтоб прошла температура А для каждой вашей ветки пропишу сейчас таблетки.